Это дерево было мёртвым. Оно всегда стояло отдельно от других деревьев, окружённое чёрной травой. Птицы над ним не летали, звери обходили стороной. Корявое, цвета пепла, с иссохшими пальцами-ветками, оно стояло безмолвно, напоминая лесу, что не всякий конец переходит в новую жизнь, но некоторая смерть постоянно. Ствол мёртвого дерева был весь разрисован неясными узорами. непонятными письменами и неизвестными рунами. Инга обходила дерево стороной, повинуясь самому верному инстинкту страху. Она не понимала, чего боится, но и птицы, и звери были мудрее её, а значит, надо было следовать их примеру. Но дерево было сложно избежать. Оно никогда не стояло на месте. Бывало, идёшь за малиной, а за левым плечом оно. Или спускаешься к реке, А дерево у самого берега поджидает. А иногда просто бротишь по лесу, видишь, деревья расступились, а значит, точно мёртвое дерево к ним пришло. И каждый раз смолкали птицы, а в воздухе появлялся горький аромат. Сначала Инга тихо кралась мимо, потом пробовала убежать, затем пыталась не обращать внимания. Но дереву казалось было всё равно, оно жило своей жизнью, появлялась где хотела и также исчезала. Один раз встретив дерево во время сбора крапивы для супа, Инга спросила: "Скажи, ты ходишь за мной или просто гуляешь?" По пепельному стволу скользнули как живые надписи. Холодок пробежал по позвоночнику Инги, а ноги стали тяжёлыми, тяжёлыми. "Я не понимаю", только и ответила она. "Прости, но мне пора идти". И сдерживая слёзы, она медленно пошла домой. А дерево так и осталось стоять там, где с ним впервые заговорил человек. Наступил июнь, а значит, прошло ровно 3 месяца с тех пор, как Инга очутилась в лесу и поселилась в домике. Она снова рылась на чердаке в поисках сокровищ, но что важнее ответов. Перевернула вверх дном коробку с красной надписью: "Осторожно, хрупкое", и из неё вывалилась целая груда морских ракушек, красивых, но бесполезных. После Инга выпотрошила большой мешок, в котором оказались кукольные платья. Затем открыла комод, где и пришлось перекопать целую гору перьев, прежде чем найти на дне старые часы. Это всё было занимательно и интересно первое время. Иногда даже попадались волшебные штуки. Но вот уже несколько дней все предметы были одним лишь хламом. Инга устало легла на пол. Солнце било в глаза, кошка тут же улеглась ей на живот. Не знаю, свитер, я устала. Наверное, я просто перегорела идеей поиска решения. Вот и вещи перестали ко мне приходить. Свитер неопределённо мяукнул. Инга спустилась вниз, надела высокие сапоги, шляпку, закинула на плечо сумку и отправилась в лес собирать еловые шишки для варенья и веточки для кофе. Калитка скрипнула, когда выпускала девушку наружу. Надо бы смазать, подумала хозяйка. Но тут же отогнала мысль, испугавшись. Вот ведёт она тут хозяйство, что-то планирует: заготовки на зиму, ремонт забора, А если именно это удерживает её на месте? Если чердак повинуется её намерениям, то может то же самое делает и дом. Инга стремительно вбежала назад, схватила бутылочку молока, хлеб, сыр, налила кошке воды и насыпала корма, а затем вновь выбежала на дорогу. Дверь не закрыла. Делай, что хочешь, сказала она дому. А я не вернусь. Прощай, свитер, прощай, ёжик и синица. Вы не пропадёте, у вас целый лес. С этими словами, соднящим сердцем, Инга развернулась и бодким шагом отправилась прочь по тропке. И хотя ей очень хотелось, она ни разу не обернулась. Лесной пейзаж был одновременно неповторим и удручающе однообразен. Да, ни одно дерево было не похоже на другое, но всё же деревья, деревья, деревья. Инга шла, прикрыв глаза, стараясь не смотреть на лесные чудеса, не слушать пение папоротников и причитания зверей, не откликаться птицам, не рассматривать амулеты и письмена. Она просто шла, убеждая себя, что никогда не вернётся, повторяя это вновь и вновь, изтаптывая свою любовь к этому месту. Она шла и шла, и рыжее солнце сменилось белой луной, завыли волки, начали свой танец светлячки. А Инга двигалась вперёд, игнорируя то, как начали болеть ноги. Наконец, в темноте промелькнул огонёк. Сердце начало биться чаще, и Инга ускорила шаг. Хромая, подобралась ближе. "Да, это точно окошко дома". Смеясь, она бросилась навстречу. "Вот маленький домик, печная труба, приветливо горит свет". Сад раскинулся до самого забора. Инга замедлила шаг, дойдя до скрипучей калитки. остановилась совсем приветливо мяукнула кошка привет свитер дрогнувшим голосом сказала инга я дома вишнёвый этот пирог будет только для меня так что он будет вишнёвым так решила инга выходя в сад ей повезло Вишня в её саду созревала очень рано, и уже в середине июня можно было собрать первый урожай. Конечно, ягоды были ещё мелковаты, но для пирога и варенья самое то. Солнце грело вовсю, в зарослях надрывался соловей, выводя свою знаменитую трель. Молодец, очень красиво, похвалила его Инга, устанавливая под деревом табуретку. Встав на неё, Инга подтянулась наверх и аккуратно, чтоб не повредить тонкие ветки, начала собирать ягоды. Закинула одну вишню в рот, куда же без дегустации. Кивнула, "сойдёт, да". Напевая песню, начала складывать плоды в корзинку. Мимо пролетела важная пчела, пахла сеном. Инга закончила побирать одно дерево и уже собралась идти ко второму, как почувствовала на себе чей-то взгляд. Обернулась на дом, Никого. Посмотрела на лес. Никого. На всякий случай повертелась вокруг своей оси, но тоже безрезультатно, пожала плечами. Показалось, наверное. Уже поднялась к верхушке второго дерева, как снова почуяла взгляд и резко обернулась, чуть не упав со ствола. За правым её плечом прямо на ветке сидел горностай. маленький с мокрыми чёрными глазами и мехом вишнёвого цвета. Зверёк смотрел, не отрываясь на Ингу, Инга улыбнулась ему. Ну ты напугал меня, дружок. Чего это ты такого цвета? Соки вымазался. Не бойсь, мою вишню воруешь? Горностай подался вперёд. Это ты воруешь мою вишню, заявил он. Я посадил её много зим назад и собираю ягоды каждое лето. А ты их обдираешь. Ох, прости, Инга по-детски спрятала руки за спину. Прости. А ты со мной не поделишься? Разве тут немного вишни для такого маленького зверька? У меня вообще-то семья есть, фыркнул Горностай. Ну да, но Инга посмотрела на дом, где било хвостом любопытное окошко. Но это мой сад. Я живу в этом доме, понимаешь? А, -а, а! Теперь ты? Горностай моргнул и пошевелил носиком. Ну ладно, если так, то собирай. Мне вообще-то не жалко. Спасибо, Инга вернулась к занятию. Скажи, а что значит теперь? Тут до этого жил кто-то? Голос горностая был тонкий и хриплый. Конечно. Тут всё время кто-то живёт. Но потом уходят, и приходят новые. А ты мне расскажешь про это? Не знаю, не сейчас. Потом. У меня много дел. Боясь упустить зацепку, Инга разыграла самую надёжную, самую верную, самую безотказную карту. Я сегодня буду печь вишнёвый пирог и приглашаю тебя на ужин. Давай я тебя угощу, а ты мне расскажешь, что знаешь. Завёрёк задумался на секунду, затем спрыгнул вниз, в высокую зелёную траву. Вообще-то, горностаи не едят пирогов, но от вишнёвого не могу отказаться. Приду. С этими словами он скрылся в кустах сирени. А Инга слезла на землю, огляделась ещё раз. Нет ли тут ещё говорящих птиц и зверей? Убедившись, что осталась одна, пошла на кухню месить тесто. Пирог дымился на столе, румяный, золотистый, с сальными прожилками, пахнущий тёплой выпечкой и вишней. Если бы Инга выдавала премии, то этот пирог она награкла бы пирогом года. Это точно. Она любовалась на своё творение, поворачивая тарелку то так, то эдак. Затем выставила на стол чайник, чашки, блюдца и ложечки. Почесала в затылке, подумав, что Горностаю может быть неудобно пить из такой большой посуды. В ней два таких зверька потонуть могут. На всякий случай поставила ещё глубокую бутылочную крышечку, побольше по размеру. Села, начала ждать. Инга никогда не любила ждать. Ей всегда казалось это кощунственным убийством времени, насмешкой над всеми возможностями. Но сейчас выбора особо не было. Она слишком волновалась, чтобы сделать хоть что-то полезное, и старательно игнорировала кулинарный хаос, оставшийся после готовки. Сидела, крутила прядь волос на нос и всё смотрела за окошко, ожидая гостя. Прилетела сорока, пироговая воровка, но Инга шикнула, и птица упархнула прочь. Девушка насвистела песенку, отстукала пяткой мотив Сколупнула корочку пирога для дегустации. Всё-таки пошла помыть посуду. Расставила тарелки по местам, посмотрелась в зеркало, охнула, увидев там гнездо вместо волос и лицо, измазанное в муке. Умылась, причесалась, а то что она как деревенщина, и снова села за стол. Прошло уже больше 2 часов, и формально Горностай не уточнял время своего прибытия. Но в сознании Инги понятие ужин неотъемлемо означало в 6 часов. Когда медные часы пробили 8, Инга пошла заниматься своими делами, рассудив, что даже если ей попался самый непунктуальный горностай во всём лесу, то это не помешает ему подать знак в случае появления. Но она так и не дождалась. В ту ночь Инга оставила окна открытыми, проснувшись, первым делом побежала проверять пирог. холодный, нетронутый. Даже сливовый хоть кому-то понравился, а этот так и остался ненужным. Завтракая сладкой вишней, Инга взяла за правило никогда не верить горрастаям. Ночь на Ивана Купало выдалась влажной и светлой. Ветерок разносил по полям запах трав и особый сладковатый аромат темноты. Инга бродила в белом платье среди колосиев, собирала цветы в венок, пела песню. Вплетала в венец базилик, розу, пшеницу и живику, папоротник и всё пела и пела, а её звонкий голос разносился на весь лес. Свитерка пошилась рядом, охотясь за мышами. Собрав венок, Инга зажгла свечку. Тёплое пламя превратило её в маленький маячок среди полей. Девушка брела словно призрак, Тонкая белая возвышенная шла босиком, игнорируя колючие заросли, туда, где был небольшой прудик. В нём пели лягушки и летали назойливые комары. В воде плавала тина, а по берегу росли изящные нарциссы, любовавшиеся на своё отражение в чёрной глубине. Инга села на берег, сняла венок, положила его на воду, затем поместила в центр свечку. Плывите, плывите и приведите кого-нибудь ко мне. пела на высоком голосом. Венок поплыл в центр прудика, озаряя воду вокруг себя, как маленькая звезда. Он медленно кружился в полуночном танце под лягушачий хор. Инга сидела, обняв колени. Внезапно раздался плеск, и несколько капель упали на Ингу. В воде что-то трепыхалось. Девушка села на колени, потянулась. Ничего не увидишь в этой темноте, когда свет уже уплыл. И на ощупь выловила крошечное трепыхающееся тельце. В её ладонях, расправив крылья, лежал дрозд. Мёртвый, подумала Инга. Но тут птица встряпенулась и вскочила, щёлкнув жёлтым клювом. Перья её намокли и топорщились, из-за чего она выглядела трогательно и немного жалко. Ты чего, птичка? спросила Инга. Упал, прострекотал дрозд. Чего ты падаешь? Птицы не должны падать. Птицы тебе, обиделся дрозд. Вообще ничего не должны. Я засмотрелся на свет и упал. А, понятно. Дрозд не спешил улетать. Так что Инга решила продолжить занимательный полуночный диалог. Как тебя зовут? Кто-нибудь. Как прости? Кто-нибудь. Какое чудное имя. Маму мою звали Что не так? А батюшку звали, не звали, а он так и не вернулся. Ой, ничего, он дурак. Слушай, Дрост, а ты видел другие дома? Кто-нибудь прыгнул, слегка царапнув кожу руки Инги, наклонил голову. Какие другие? Ну вот, у меня есть домик тут, а я очень хочу узнать, существуют ли ещё. Я спрашивала у Синицы, но она не очень общительная. Синицы, дуры, важно заявил Дрост. Другие дома есть? Конечно, есть. Я их видел. Я столько домов перевидал. Сердце Инги ахнуло. А ты расскажешь мне? Мне очень нужно. Конечно, но ты сначала меня накорми и обогрей, а то видишь, я мокрый и голодный. Какой уж тут разговор? Инга поднялась, а Дрост и не думал слетать с её рук. Уж очень ему понравилось на комто кататься. Конечно, угощу. Только давай сейчас, а то один горностай пообещал вернуться и так и не пришёл. Дрозд важно нахохлился. Все горностаи, заявил он, дураки. Отражение закатного солнца малиной блестело в окне. Чёрный дрозд сидел на подоконнике и щебетал свою песню. Давным-давно, давным-давно стоит этот лес. Стоит столько, сколько себя помнит, а значит, вечно. И жила вы там лесу, старуха мха, и была она лесом, а лес был ей. И так было всегда. Но и люди были всегда. Всегда ходили в лес, ломали его, жгли, убивали. Старуха мха тогда объявила людям войну. Но люди даже не подняли знамён. Куда им было сражаться с молчанием колдовства? Они побеждали. Тогда старуха накинула на плечи меховой плащ, взяла дубовый посох и пошла в глубь чащи, туда, куда век не дойдёт человек. Но она любила ту часть леса, которую оставила, поэтому закляла: "Любая хранительница должна пробыть в его власти год". преодолеть опасности и только тогда стать девой мха. Вот так. Вот так. В феврале у всего леса траур по погибшей деве, а в марте приходит новая, но ни один зверь не может сказать ей правды, потому что дураки. Дрозд взмахнул крыльями и рассмеялся. Но ты же рассказываешь, возразила Инга. А я не зверь. Я дрозд. Мудрый чёрный дрозд, не знающий оков. Поэтому теперь улечу, пока меня не съело нечто. Инга подалась вперёд, сжимая дрожащие ладони. Нет, постой! Останься ещё немного, я же ничего так и не узнала, столько вопросов. Но птица уже упорхнула прочь в открытое окно, задев девушку крылом по щеке. А Инга так и осталась сидеть, вытянувшись ввысь в бесплодной попытке поймать птицу.